Глава 23. По пути к главному зданию они сделали небольшой крюк, и Влад кинул пару гранат в раздавленный ломтивом бункер с генераторами. Надежды хоть немного запутать следствия, у него не было иллюзий, что он сможет окончательно запутать следы, но попытаться он всё равно должен был. выиграть усип лишний день, который они потратят на экспертизу следов срывчатки. Может быть, за эти 24 часа Ломтиев придёт в голову разрушить что-нибудь ещё. Влад и Дальневосточная разведка будут этому только рады. При подходе к особняку Ломтиев ещё увеличил давление. Окна первых двух это же брызнули осколками стёкол, за одним из которых обнаружился снайпер. Влад, каким-то чудом удержавшись на ногах и успев отреагировать, всадил ему пулю куда-то в район оптического прицела. Он не готов был поручиться за точность попадания, но выстрелов из того окна так и не последовало. Они вошли в наглую через главную дверь. В холле обнаружился пост охраны. Но дежурившие там гвардейцы оказались деморализованы и не готовы к продолжению огневого контакта. Они побросали свои оружие и подняли руки вверх. Четверо. А ведь могли бы и попробовать. С одной стороны, оно вроде бы разумно, подумал Влад. Когда ты обычный человек и видишь, что на тебя прёт аристократ, чьи боевые способности явно превосходят твои собственные. Кроме того, ты не знаешь, единственный ли это аристократ или там целая банда. Ты понимаешь, что попытки оказать сопротивление подпишут тебе смертный приговор. С другой стороны, ты должен понимать, что обычные люди для аристократов это что-то вроде муравьёв, которые вроде как и не особо противные, но всё равно насекомые. И аристократы давят их, не задумываясь. Видимо, личная гвардия Громова была не настолько предана князю, чтобы отдать свои жизни во имя сохранения клановой недвижимости. «Мы сдаемся!» Ломтев остановился, чуть ослабил давление и посмотрел на говорившего. Ночные очки не позволяли считать гамму чувств с его лица. Но, в принципе, вряд ли Ломтев увидел бы там что-то новое, доселе ему неизвестное. Обычный человек, застегнутый врасплох и толком не понимающий, что ему делать. С одной стороны, присяга, долг и честь, с другой — собственная жизнь. Не такой уж однозначный выбор. Сколько вас в доме, спросил Ломтиев. "Я не знаю, честно", сказал гвардеец. "Связь не работает". Ломтиев предположил, что неработающая связь это тоже их рук дело, и глубокомысленно кивнул. Влад воспринял этот кивок как руководство к действию и открыл огонь. Он застрелил троих прежде, чем они успели дёрнуться. Четвёртый дёрнулся успел, но на этом его достижения и закончились. Влад всадил ему пулю в лицо. Эти люди сами выбрали, на кого им работать, а чем меньше свидетелей, тем лучше. Ломтев кивнул ещё раз. Дальше Влад, как человек с отменным зрением, отличной реакцией и более серьёзной бронёй, пошёл первым. А Ломтев держался на пяток шагов сзади. Ломтиев не считал, сколько человек они уже убили. Возможно, последний акт насилия, учтённый Владом с его молчаливого согласия, и не был необходим. В конце концов, лица Влада и Ломтиева были скрыты масками и очками ночного видения, и вряд ли кто-то сумел бы опознать в одном из нападавших прежнего князя. Но лучше было перестраховаться. Сейчас Ломтиев с пистолетом в руке одержался за спиной юного террориста, уверенно прущива на второй этаж и пытался не выдать себя лишним звуком. Но контролировать себя было сложно, потому что рядом шел беснующийся и исходящий бешенством старый князь. «Трусливые ублюдки!» — орал он, брызгая воображаемой слюной. «Честь, доблесть, служить и защищать! Если надо, отдать жизнь! За империю, за князя! И где ваши клятвы? Я ж тебя, Митенька, с молодых ногтей помню!» Ты же с сыновьями моими на дворе играл. Ты же говорил, всей жизнью обязан и живота своего не пощадишь. Связьни работы, связи у тебя нет, а пистолет у тебя есть. Что ж, ты хотя бы сам не застрелился, падаль такая. Больше всего Лунтьву хотелось, чтобы старый князь заткнулся, но делать земчаня или просить его вовсе сгинуть, он не решался. В скором времени князь будет ему нужен. Кроме того, свой вольный призрак сам решал, когда ему появляться, а когда нет. Нет, я понимаю, что за всю вашу жизнь на нашу резиденцию никто не нападал. Не унимался старикан. Но вам же всё равно всё это время платили, в том числе и за такую вот возможность, за то, что могут напасть, за то, что в любой момент и изрядно платили. Чести у вас нет, совести у вас нет. Хотя бы попробовали, хотя бы попытались. Ну убили бы вас, зато умерли бы как мужчины, с оружием в руках. Поле вам подарили, поле на вас жалко резать, резать как трусливых собак. Ты переигрываешь, шипнул ему Ломтиев, рассчитывая, что живущий в его голове гость должен услышать его при любом раскладе. Что ты там шепчешь, демон? Разумом Ломтиев понимал, что Влад не может слышать эти вопли, но всё же его немного удивляло, что террорист до сих пор не вернулся. Эти люди давали присягу мне, мне лично, а потом давали присягу моему сыну. Ломтев пожал плечами. В нынешних обстоятельствах сложно было понять, на чьей стороне пребывают симпатии старого князя. Он помогал им готовить вторжение и обещал показать нужное место в библиотеке. Но все же, очень долгое время это был его дом и его люди. И конфликт со старшим сыном автоматически не переводил их в число врагов. Впрочем, мотивация призрака в большинстве случаев оставалась для Ломтева тайной за семью печатями. Возможно, ему на самом деле было скучно в загробном мире, и он стоял за любую движуху. Мне не за сына, не за себя, не за княжеский род, не за державу, обидно, объяснил призрак, видимо, прочитав что-то у Мстихломтьева или попросту угадав их общий настрой. Эти люди давали клятвы, эти люди повторяли высокие слова про готовность отдать жизнь. И где их готовность? Они сдались на милость победителя, пере первых же признав как опасности. А победитель вовсе не обязан оказывать им милость. Я всю жизнь на войне. Я готов умереть за империю, а они не готовы. И куда мы придём со всеми этими людьми? Возможно, это потому, что сегодня ночью они умирали не за империю, а за чьи-то мелкие аристократические интересы, подумал Ломтиев. А с другой стороны, вот на таких мелочах, наверное, и стоит вся эта империя. И если в её фундаменте завелась гниль, то стоять ей осталось не так уж и долго. И именно осознание этого факта так старого князя и раздражает, потому что если вассалы не готовы отдавать жизнь за своего сюзерена, это уже что угодно, но не империя. В любом случае, это тревожный звоночек. И для старого князя он уже прозвучал. На втором этаже засады не было. Видимо, при нарушении защитного периметра большая часть охранников выбежила встречать врага на оружу, где и частично полегло, а частично затаилось. Впрочем, в казарме должно быть ещё около пары десятков гвардейцев, и сейчас они наверняка в спешке вооружаются или решают, насколько им всё это надо и не лучше ли дождаться спецназа. Наверняка эти они нарушали добрую дюжину должностных инструкций. Но ломтьев вполне мог понять этих людей. Одно дело, когда ты в мирной жизни, в парадной форме и, может быть, даже с примкнутой шашкой, красуешься на параде или рассказываешь девицам, что служишь в личной гвардии князя Громова. Совсем другое, если вокруг ночь, кровь, выстрелы и грохот взрывов, и врождённый аристократ шарашит неведомой магией по площадям. Да и что им сделает князь? Разжалуют, уволят, выборят на конюшню. Любой из этих вариантов всё равно лучше, чем получить пулю в голову или превратиться в кровавое месиво на подъездной дорожке. Из тех, у кого нет личной заинтересованности в исходе конфликта, выходят плохие бойцы. При прочих равных всегда побеждает тот, у кого лучше мотивация. Вот у Влада, например, с мотивацией всё было в порядке. Он убивал немешка и не задумываясь, даже без оружия. Он наверняка и прислугу бы с тем же выражением лица расстреливал, если бы она ему где-то случайно на пути попалась. Но вряд ли кто-то из слуг ночью на звуки стрельбы из своих комнат выползет. Они нашли библиотеку. Это было просторное помещение, потолки метр 4, общая площадь, как у половины футбольного поля, и все стены заставлены книжными шкафами. Посреди комнаты стояло несколько комфортных на вид кожаных кресел и пара журнальных столиков. Рядом с ними притаился замаскированный под гигантский глобус бар. Но, судя по затхлому воздуху и лежащим на всех предметах обстановки слою пыли, пользоваться комнатой не часто. Да и кому она нужна в 21 веке-то? Влад вошёл в комнату, сделал пару шагов, остановился и включил тактический фонарь, обшаривая стены его лучом. Ломтиев встал на пороге, старык нес протесну с самим и уверенно двинулся к противоположной стене. «Чего мы ждем?» — спросил Влад. Он стоял на полусогнутых, с оружием в руках, в любой момент готовый падать, перекатываться и открывать огонь. Прямо-таки статуя собранности и настороженности. Ломтьев, наверное, даже в свои лучшие годы таким не был. Впрочем, в его лучшие годы у Ломтьева были совсем другие боевые задачи и совсем другие враги, более понятные и предсказуемые, и оттого чуть менее опасные. «Мы не ждем», — сказал он. «Мы ищем». Влад многозначительно посмотрел на левое запястье. А вы можете искать как-то более интенсивно, спросил он. Нет, это лучший метод, сказал Ломтев, наблюдая, как старый князь рассматривает одну полку за другой. На самом деле, другого метода у него не было. Он понятия не имел, как выглядят необходимые ему книги и где они стоят, и понимал, что без подсказок старого призрака шансы их найти стремятся к нулю, особенно за тот промежуток времени, что у них был. Для того, чтобы обшарить эту библиотеку самостоятельно, потребуется неделя. И это при условии, что сын Громова и нынешний князь не вспомнил о существовании этих книг и не счёл их достаточно важными, чтобы спрятать в сейф или вовсе держать при себе. Но риск, что случится именно так, Ломтиев считал не слишком великим. в конце концов. Даже если бы сыночек вспомнил о книгах, которые позволят его отцу обуздать его новую силу, вряд ли бы он мог ожидать, что папочка без приглашения вломится в его дом. Ещё неделю назад подобной наглости Ломтиев и сам от себя не ожидал. Но тут уж как-то всё само по себе сложилось. Юного террориста надо было проверить в деле. Сыночек должен был получить ответку за нападение на старый особняк. Да и сами книги, если они на самом деле существуют, могут оказаться совсем не лишними. В мире, где твоё иерархическое положение определяется исключительно твоей силой, нельзя упускать любую возможность стать хоть чуточку сильнее. Кломтев был силён, это факт, но всё, что он умел это плющить людей в кровавые изгушки или тупо лупить по площадям. И он подозревал, что на самом деле есть и другие способы использования этого дара. И сейчас он попросту забивает гвозди микроскопом. Конечно, можно было попробовать достать инструкции в другом месте. Выкроить время в плотном рабочем графике императора, явиться к нему на правах старого друга, попросить доступ к личной библиотеке и надеяться, что в ходе этой беседы Ломтиев ничем себя не выдаст. Но ходить и просить Ломтиев, в принципе, не любил. Кроме того, его раздражал сам факт, что он является чем-то вассалом, и его дальнейшие планы будут зависеть от монаршей милости. Лучше было попробовать взять самому. Ломтиев тоже включил фонарь и прошёлся вдоль стен, делая вид, что рассматривает полки. Конечно, они в надежде что-то найти, а чтобы успокоить Влада, который то и дело косился на часы. Время важно, время подлёта спецназа, время, которое потребуется для реорганизации оставшейся части охраны, время, за которое внук Коленька может вернуться домой. Чем меньше у них у всех будет этого самого времени, тем лучше. Мы всё ещё в графике, сказал Влад, но принял, сказал Ломтиев. «А может, это ловушка?» – подумал он. «Может, старый хрыч и не думал мне помогать? Может быть, он специально привел нас сюда и тянет время в ожидании кавалерии? Но тут ты сам дурак, брат Ломтев. Доверился террористу, доверился призраку, бегаешь в камуфляже, напялено на 90-летнее тело, и рассчитываешь, что сможешь выбраться из всего этого, пусть не победителем, но хотя бы живым? Может быть, от состояния тела зависит куда больше, чем ты думал? И мозг тебе тоже поменяли, раз ты на такое решился?» Но Ломтиев не успел додумать эту мысль до конца, когда призрак поманил его рукой. "Иди сюда, Дем", позвал он. "Вот, вот тут твои книжонки". Не желая травмировать нежную психику юного террориста и инициировать появление у него новых вопросов, Ломтиев сделал вид, что он только что вспомнил местонахождение нужного ему шкафа. Подошёл к призраку и уставился на указанную старым князем полку. Там, с самого края, стояли три книжки, своими размерами напоминающие обычные школьные тетради. «Никаких огромных древних фолиантов с обложками с человеческой кожи и кровавыми пятнами на ветких страницах». Ломтев полистал книжку. Язык вроде бы русский, шрифт читаемый, размер не особо препятствующий транспортировке. Все так, как и должно быть, но Ломтев все равно чувствовал себя немного обманутым. Разве древнюю могучую силу познать по школьным учебникам? «Нашел!» — сказал он Владу и спрятал книги под бронежилет. Для него так и осталось загадкой, почему старый князь вызвался ему в этом помочь. Может быть, просто хотел, чтобы Ломтьев стал сильнее, и его прощальный фейерверк выглядел как можно более внушительно, а может, немного проникся симпатией к овладевшим его телом демону. Ломтьев решил, что пока не будет об этом спрашивать. Впрочем, он сомневался, что старый князь вообще пожелает ответить на этот вопрос. «Это все?» — уточнил Влад, гася фонарь и сдвигая очки ночного видения обратно на глаза. Мы пришли сюда вот за этим? Да, сказал Ломтев. Труби отступление, капрал. Разумеется, Влад не стал ничего трубить. Призрак старого князя махнул рукой и шигнул прямо в книжный шкаф, растворяясь в тени. Но то ли он оказался в соседнем помещении, а то ли просто растаял, Ломтев ещё не определился с вопросом, существует ли призраки в тот момент, когда их никто не видит. Нагуляется и придёт. Влад махнул рукой, и они просто двинулись в сторону выхода. И юный террорист первым добрался до двери. и ждал его у порога. А Ломтев успел преодолеть уже больше половины расстояния, отделявшего его от коридора. И вот тут оно и случилось. Когда для того, чтобы поравняться с Владом, ему осталось сделать всего несколько шагов, Ломтев ослеп. Он мгновенно понял, что произошло. И содрал очки ночного видения быстрее, чем они успели адаптироваться к изменившемуся освещению, и перейти в обычный режим. В библиотеке горели все лампы. За дверью в коридор, рядом с которой притаился Влад, горели все лампы. Похоже, что иллюминацию включили по всему особняку. Вряд ли за это время кто-то успел восстановить линию электропередачи или вернуть к жизни все аварийные генераторы сразу. А значит, у волшебного появления электричества могло быть только одно объяснение. Именно что волшебное. Кто-то из семейства Громовых, скорее всего внук Коленька, так и вернулся домой. И значит, вслед за светом в помещение в любой момент может залететь и молния.